Глава 19. Дуган проснулся от приглушенного звонка своего секретного мобильника. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы выудить его из кармана джинсов. Было 4 утра. Он взглянул на свернувшуюся под простыней калачиком Артемиду и ушел с мобильником в ванную. Кто звонит в такую рань? Дантист? Кто это? Я решил, надо сказать вам кодовое имя греческого агента, снявшего вам комнату. Дуган узнал голос Харона. «И какое его имя?» «Не его, а ее. Она живет в том же здании. Кодовое имя — Артемида». Он чуть не выронил мобильник. «Вы уверены?» «Информация напрямую от капитана Гектора Элиада из оперативной группы по борьбе с терроризмом». «Спасибо, что предупредили». Я посчитал, вам это следует знать на случай, если столкнетесь с ней. Он сбросил звонок. Значит, он зря подозревал в ней студентку радикальных взглядов. Он пожалел, что не узнал этого раньше. Какое взыскание следует за совращение греческого агента? Поправка. За совращение греческим агентом. Может, она двойной агент, посланный, чтобы завлечь его в свою сеть? Так поступало КГБ в эпоху Холодной войны. Что ж, если она двойной агент, он дважды лопух. Он вернулся в спальню и посмотрел на нее. Проблема была в том, что он не мог устоять перед женскими чарами. Он вспомнил поговорку «Коготок увяз, все птички пропасть». Дуган скользнул в постель к ней под бок. Она проснулась, и он поцеловал ее в плечо и провел рукой по груди. Она широко открыла глаза — — Что ты делаешь? — Продолжаю то, что мы начали на лестнице. Она отстранилась и встала с кровати. — Почему у мужчин с утра первая мысль о сексе? — Хочу довести дело до конца. — Что ж, а мне нужно кофе с печеньями. Иди в ванную, я буду ждать в кафе у дороги. Ворча, он вылез из постели и натянул футболку и джинсы. Повернувшись к ней, он спросил. — Уверена. Она подтолкнула его к ванной. Прибереги этот настрой до другого раза, другой лестницы. Она включила телевизор. Сперва проверим утренние новости. Может, там что-то о вчерашних беспорядках? Он вернулся к раковине и включил горячую воду. Но она была холодной. Намылив руки и лицо, он услышал голос диктора. Сегодня рано утром полиция обнародовала фрагменты видеозаписи, сделанной внешней камерой наблюдения Банка Афины. На ней видно, как злоумышленники скрываются с места преступления. Предполагается, что ограбление совершили представители второго поколения 17Н. Дуган вышел из ванной и посмотрел на экран. Сперва он увидел мотоциклиста на черном мотоцикле. Затем на руках мотоциклиста оказался беспокойный ребенок, который сдвинул визор шлема. Изображение застыло на лице мотоциклиста. Дуган уже видел его на фото, которое Интерпол прислал в штаб-квартиру ФБР. За рулем мотоцикла была Ревен Слейт. Она больше не была несчастной заложницей. — Я не знала, что в 17Н есть женщина, — сказала Артемида. — Я думала... Там одни пожилые мужчины. Времена меняются. Он вернулся в ванную и вытер руки и лицо. Закрыв дверь, вызвал Харона по секретному мобильнику. Ему ответил осторожный голос. Кто звонит? Снова дантист. Полагаю, вы видели новости, — сказал Харон. Это все усложняет. Если Райвен Слейт оказалась второй Патти Херст, она не пойдет со мной добровольно. «Я бы не был так категоричен», — сказал Харон. «Мне сейчас скинули любопытную наводку. Какая-то женщина позвонила вчера в греческую оперативную группу по борьбе с терроризмом и предупредила, что 17-Н планирует взорвать сегодня или завтра терминал в Пирее. Думаете, это был Ревен? Не факт, но кто еще мог бы узнать об их планах и предупредить нас?» Может, у них не получилось промыть ей мозги? Что, по-вашему, мне следует делать? Ноги в руки и в пирей. В пассажирский терминал, который взорвут? Всего лишь в док, откуда будет видно черный мотоцикл, заезжающий на парковку. Поскольку она предупредила оперативную группу, там уже должна быть полиция. «А если я ее не увижу, действуйте по обстоятельствам», — сказал Харон и сбросил звонок. Дуган вышел из ванной, но Артемида уже ушла. Он оделся, взял рюкзак и вышел в коридор. Когда он включил свет, он увидел Артемиду, ждущую его на лестничном пролете. «Рановато продолжать вчерашнее», — сказал он. «Кроме того, не думаю, что я готов к новым отношениям». Она нахмурилась. «Отношениям? Не обольщайся, я просто хотела перепихнуться». Спасибо, что сказала. А теперь мне надо ехать. Я еду в Пирей с тобой. С чего ты взяла, что я еду туда? Ворона в клюве принесла. Когда они дошли до второго пролета, свет погас. Она прижалась к нему в темноте всем телом. В Пирее есть приличные отели. Мы могли бы провести еще одну ночь вместе. Он пошарил по стене и включил свет. Посмотрел в ее глаза. Подозрения, вопросы... Если она была двойным агентом, то чертовски хорошим. — Ты еще настроен? — спросила она. — Я думал, тебе уже хватит. Уголок ее рта изогнулся. — Я дам тебе знать, когда мне хватит. Почему женщины заводятся во время опасности? Мужчины думают, они охотники, но часто женщины указывают направление. Если ты готов, моя машина припаркована за углом. — Окей. — Охотница Артемида, давай выследим нашу ворону.